Эпилок Маевский вошел беззаботной кавалерийской походочкой, приблизился к постели, внимательно осмотрел Савельева, покачал головой, присвистнул. «Впечатляет! Теркашенька, как две капли воды, на египетскую мумию похож!» «Сам вижу», — сказал поручик. «Действительно, так оно и было». Открытыми для обозрения и невредимыми остались только голова и левая рука, а все остальное почти сплошь покрыто повязками. Его штопали, как ветхий сертук, зашили не только подранное плечо, но и многочисленные глубокие порезы от когтей, однако никакого такого особого вреда раны не принесли, в самом деле бывает и хуже. Заживет, как на собаке, правой рукой уже можно осторожно шевелить, не ощущая боли, а остальное так зудит и ноет. Осмотрев единственную капельницу, из которой только-только пошли в кровь разные полезные препараты, Маевский сказал с натуральной ненаигранной бодростью «Сушево отделались, сударь мой!» Год назад я в соседней палате сразу с четырьмя баклажками и в полном законченном беспамятстве пребывал. Честное слово, а видел бы ты, какими вытащили Вербицкого из Берильна 45 -го годочка. Ага. Судя по домашним ясным, в горшочках и сутках кое и без труда усматривал на столике, совсем недавно навещала супруга. «Ага, ну и как?» – серьезно спросил Маевский. «Слезы были», – досадливо морщись ответил поручик. «Офицерская жена должна понимать». «Да все она понимает», – сказал Савельев в Слава богу, не было, но слезы были. «Женщины», – пожал плечами Маевский. «Что бы уж совсем без слез у них не получается. Я, благодарение богу, не только холост, а и вообще свободен, так что в случае чего от женских слез избавлен». Он придвинул ногой больничный табурет и сел в изголовье. Как оно, крепко побаливает? Да если подумать не особенно, сказал поручик, ничуть не бравируя. Но и там и сям, конечно. Ну что? А что, пожал плечами Майский, все прошло в лучшем виде. Самую чуточку припозднились, конечно, есть грех. Но, понимаешь ли... Один упорный архивист нынче поутру раскопал документ 752 -го года, где поминался князь Фёдор Борятьев, как здравствующий посетитель театра. Вот и пришлось лихорадочно перепроверять, но раскопали, что Фёдор этот вовсе не Фёдорович, а Силаньевич. Нашелся какой-то дальний родственник, коему императрица, дабы не пресеклась старинная фамилия, позволила принять фамилию и титул. Случалось, сам знаешь». Ну, а потом уж пошли в атаку. Выгребли все, аки-разбойнички. Полудохлого лысика на всякие Сочи прихватили вместе со столом. Фон Шварц, человек сообразительный, догадался проломить гранатами потолок на втором этаже. Потом обрушил парочку стен на первом, и получилось обширное помещение, вполне подходящее для кареты, так что грузили прямо в доме. Ну, а последствия... Да, непредсказуемые, не все документы еще подняли, но тех, что просмотрели, достаточно. Потомственного чернокнижника, ученика Брюса, средь бела дня утащили черти, спалившие усадьбу дотла. В нынешнем столетии такое вызвало бы всеобщее недоверие и сложности. А в восемнадцатом, в общем, проскочила. Люди вольнодумные, в чертей не верили, но помалкивали. Большинство гораздо более суровое, как раз верило. Матушка во всяком случае поверила безоговорочно. Она в такое верила истово, сам знаешь. Вот и повелено было высочайшие языки не распускать, считать произошедшее как бы небывшим и забыть потихонечку. А, впрочем, через неделю приехала невеста цесаревича, и это все остальные пересуды весьма даже затмило. Кушаков, говорят, заделся страшно, в черте он вроде бы не верил, но и объяснений найти не мог. Да, оказалось, что этот твой Петр Петрович и в самом деле из предшественников. Интереснейшие вещи всплыли. Потом почитаешь. Ладно, соловья баснями не кормят. Это что тут у нас тут? Он встал и, вывернув шею, прочитал оказавшуюся вверх ногами аптечку этикетку на бутылке. Ну, это приемлемо. Со спиритусом вино вполне сочетается. Вновь, усевшись на табурет, излег из кармана плоскую серебряную фляжку, ловко отвинтил колпачок, представлявший добрую стопку. Поведя ноздрями, Савельев миг унюхал аромат излюбленного бывшим синим гусаром Ахтамара. Покосился на дверь. Не беспокойся, сказал Маевский, ловко наполняя стопку, обдирая кожуру с пахучего мандарина. Там в карауле поручик Ляхов, он службу знает, не пферлой. Глотни за собственное здоровье, успех предприятия и крестик коему тебя представили. За все сразу. Много тебе не следует, а пара стопок еще никому в твоем положении не вредила. Взявши стопку на всякий случай левый, Савельев лихо ее опрокинул. сживал подсунутую другом дольку мандарина, на миг зажмурился, ощущая растекающееся по жилочкам приятное тепло. Маевский налил себе и отправил по принадлежности, не утруждаясь закуской. Проворно опустил фляжку в карман больничного халата, недоуменно подняв брови. «Кого несет? Там же!» В палате объявился никто иной, как поручик Ляхов. «Фу ты!» — шумно выдохнул Маевский. «Надо ж так всполошить!» — и грозно вопросил. «Вы почему это, господин поручик, покинули пост без позволения караульного начальника? Сиречь моего!» «Ах, оставь!» – махнул рукой Ляхов. «Все равно эскулап в ближайшее время не ожидаются. А дела завернулись такие, что и некогда в игрушки играть». Лицо у него было не то удивленным, не то оторопевшим. «Что там опять на нашу голову?» – уже серьезно спросил Маевский. «Опять чрезвычайный случай». «Да не то чтобы», — ответил Ляхов с той же вялой, а не без зависти принюхиваясь к витавшему в воздухе аромату доброго коньяка. «Сейчас мимо проходил капитан Сухарев из Наблюдательного. Кого-то из своих тут навещал. Перекинулись парой слов. Они нашли такое. Господа офицеры, вы сейчас ахнете». «Излагай, чадо», — сказал Маевский, наливая ему стопку. «Постараемся не ахать и не охать». Если получится. Красноярск, апрель 2011 года. Конец книги. Май 2012 года. Читал Беккем 48. Спасибо.